Тем временем на обстановку в центре города стали оказывать влияние события к югу от реки Царица, где к району станции Сталинград-2 и элеватору вышли части немецкого танкового корпуса. После захвата станции танки 24-й ТД рано утром 16 сентября продвинулись вдоль путей дальше на север, захватили железнодорожный мост через реку Царица и, и образовали небольшой плацдарм. Для атаки этого плацдарма сразу же были развернуты части сил 270-го и 272-го полков 10-й дивизии НКВД. Первый отошел с южного берега царицы. В ЖБД немецкого корпуса отмечалось, что противник непрерывно атакует царицинский плацдарм большими силами. Борьба за плацдарм продолжается в течение всего дня 16 сентября и завершается успехом бойцов НКВД. В ЖБД немецкого корпуса в истории плацдарма была поставлена точка, и из-за сильного натиска противника царицинский плацдарм вечером пришлось сдать. Захват плацдарма на царице, хотя и создавал угрозу советским войскам в центре Сталинграда, сам по себе еще не означал катастрофы. Она разразилась, когда к царице вышли главные силы мотопехоты 24 ТД и сомкнули фланги 71 ПД соседнего корпуса, хотя пока еще на уровне огневой связи. К слову сказать, от огневой связи первыми пострадали танки 24 ТД, три из которых были подбиты дружественным огнем зениток, поддерживавших танки. 71-ю ПД. Тем не менее, выход к руслу царицы означал окружение 42-й стрелковой бригады. Причем в ЖБД 42-й СБР отмечается, что окружение образовалось с внезапного, без предупреждения, отхода правого и левого соседей. Днем 16 сентября бригада отбивала атаки 71-й ПД, стремившаяся ликвидировать котёл и тем самым высвободить силы для штурма центра Сталинграда. Однако все атаки удалось отбить, а в ночь на 17 сентября 42-я СБР пошла на прорыв. Факт прорыва подтверждается немецкими источниками. Нельзя не отметить, что путь прорыва из окружения пролегал через район железнодорожного моста, только что оставленного немцами плацдармом. Если бы плацдарм и мост оставались в руках подразделений 24-й ТД, прорыв обернулся бы избиением пехоты 42-й СБР огнем танков с моста и плацдарма. Но этого не произошло, и уже в 5.00.17 сентября 42-я СБР заняла оборону на улицах Сталинграда. В ЖБД-бригаде особо отмечается, что все раненые – были эвакуированы к переправе через Волгу. Потери в окружении можно оценить как умеренные. Согласно ЖБД 42 СБР, потери за 17-18 сентября составили 153 человека убитыми, 308 ранеными и 72 человека пропавшими без вести. В дневном донесении немецкого корпуса указывалось, что что при ликвидации котла в районе Дубовой балки захвачено много трофеев, особенно автоматического оружия, свыше ста пулеметов. Однако в числе потерь 42-й СБР было заявлено только 12 ППШ. Бригада вполне сохранила боеспособность. Однако отход 42-й СБР, в свою очередь, вызвал оголение фланга 244-й СД, И прорыв немецкой пехоты с севера по северному берегу Царицы в тыл дивизии прямо к её штабу. По состоянию на 18 сентября в 244 СД остаётся 765 человек, из них 195 человек активных штаков, для которых имелось 177 винтовок, 24 ППШ и ППД и два ручных пулемёта. В дивизии ещё оставалось 3 76-мм пушки и две 122-мм гаубицы в артполку. Тем не менее, соединение приводится в порядок и занимает оборону фронтом на запад. Штаб 244-й СД разместился в Царицинском подземелье, недавно оставленном штабом 62-й армии. Вообще, Было бы большой ошибкой считать, что 13-я гвардейская СД являлась единственным участником борьбы, развернувшейся в центре Сренгграда. Как указывалось в дневном донесении немецкого корпуса за 18 сентября, часть города южнее вокзала до Царицы и Волги занята сильным противником. Здесь немцами имеются в виду части 42-й СБР Остатки — 244-й СД и два полка НКВД, 270-й и 272-й, оборонявшиеся южнее 13-й гвардейской дивизии. К сожалению, документы этих частей и соединений сохранились плохо. ЖБД-42-й СБР малоинформативен, в сводках имеется гигантский пробел. Однако в отсутствии этой сборной солянки частей непосредственно к северу от царицы, высадившейся в городе подразделение 13-й гвардейской СД, ждала бы незавидная участь. Именно эта группировка к северу от царицы была атакована в 4.00 по берлинскому времени 19 сентября силами двух полков 71-й ПД. Как указывалось, В дневном донесении корпуса в тяжёлом бою с огневыми точками, расположенными на насыпе, вперёд немного смог продвинуться только 191 ПП, который вышел к краю большой площади с спортивными зданиями. Площадь с спортивными зданиями это ни что иное, как площадь павших борцов, на которой стояли и полком, и универмаг. На следующий день наступление продолжилось при энергичной поддержке с воздуха, но немцы, по собственному признанию, добились лишь местных успехов. При этом за 19 сентября расход боеприпасов АК составил 240 т, а за 20 сентября 184 т. Ввиду ограниченных успехов двух дней боёв немцами была взята пауза. Новое наступление назначается на 24 сентября. С советской стороны на этом участке проводилась реорганизация частей и соединений. Остатки 244 СД сводились в 1914-й полк численностью 411 человек на 20 сентября, который переходил в оперативное подчинение командира 42-й СБР. Полк был достаточно условный. Стрелковая рота, минометная рота, взвод ПТР и пулеметный взвод, вооруженные 125-ю винтовками, 39-ю ППШ, двумя станковыми и двумя ручными пулеметами, 12-ю ПТР, 16-ю 82-мм и 12-ю... 50-мм минометами. Штабы, вводимых из боя соединений, ночами переправлялись на левый берег Волги. Нельзя сказать, что это однозначно положительно сказалось на обстановке. Командир сводного полка 244 СД майор Штреголь докладывал, что полк не был зачислен на довольствие 42 СБР, 914-й СП в течение двух дней не получает пищи, отсутствуют боеприпасы и медикаменты. В свою очередь командир 42-й СБР жаловался, что командование 914-го полка отказалось выполнять его указания, предлагая обратиться через штаб 244-й СД. Здесь же, в районе непосредственно севернее царицы, Действовали два полка дивизии НКВД Сараева. К вечеру 19 сентября в 270-м полку НКВД осталось 101 человек. Остатки 270-го полка были влиты в 172-й полк НКВД. На утро 22 сентября 272-й полк насчитал 220 человек. В целом Серьёзное сопротивление немцам в районе непосредственно к северо-от Царицы было оказано немногочисленными частями. Следующим введённым в бой за Сталинград резервом стала 137-я танковая бригада. До этого она занимала оборону на левом берегу Волги в числе других танковых соединений, выведенных из боя и объединённых штабом второго танкового корпуса. В 2.00 17 сентября было получено предписание на переправу бригады через Волгу в Сталинград. Фактически в 137-ю бригаду были сведены несколько бригад, обретавшихся на левом берегу Волги. Она получила по 120 человек безлошадных танкистов и мотострелков в качестве пополнения от 39-й и 169-й и 254-й танковых бригад. Уже в 20.00 того же дня части бригады сосредоточились у переправы. К 5.00 18 сентября переправа на баржах была закончена. Всего переправилось 764 человека. Бригада сосредоточилась в районе завода «Красный Октябрь» и к 7.00 18 сентября заняла оборону. Фактически бригада с первых часов своего пребывания в Сталинграде действовала в пешем строю как стрелковая часть. До вступления в бой свежих соединений 39-й гвардейской СП, дивизии Родимцева и остатки 112-й СД продолжали атаки на Мамаев курган. Остальные полки 13-й гвардейской СД вели наступательные и оборонительные бои, В центре Сталинграда. Иногда весьма любопытно оказывается сравнить данные сторон об одном и том же событии. Так в отчёте 133-й танковой бригады есть запись следующего содержания. Цитата. 17 сентября танки противника в количестве до 12 штук прорвались с запада и устремились вдоль берега, а врага долгий Вытек в Волге. Силуэтом по тревоге блесняты три танка КВ из района вокзала и переброшены на Некрасовскую. Рядом со врагом Долгий идёт с запада к Волге. На Некрасовскую улицу. Далее указывается, что танки противника, ради которых вызвали КВ, повернули обратно. В приложение к ГВД 6-й армии Это выглядело как ночной рейд танков по городским улицам. Цитата. С наступлением темноты три танка противника прорвались из кварталов южнее вокзала на северо-восток до Волги, раздавив при этом 2 3,7 см ПТУ. Рейд этот был достаточно рискованный затеей, так как значительная часть города контролировалась немцами. В целом, остальным подразделениям 13-й гвардейской СД удалось добиться куда меньших успехов, чем 1-му батальону 42-го гвардейского СП, прорвавшемуся до вокзала. К 18 сентября 42-й гвардейский СП смог продвинуться только до Пензенской улицы, в непосредственной близости к Волге. 34-й гвардейский СП Также продвинулся недалеко до улицы Артиллерийская, а врагов доги крутой и площади 9 января. Однако эти позиции были заняты достаточно прочно. В дневном донесении немецкого корпуса за 18 сентября было записано: 295-я пехотная дивизия отражала многочисленные атаки врага у Волги. В части из кучасти города Увуги вынуждены были приостановить из-за сильного сопротивления врага и выхода из строя двух штурмовых орудий. Переброшенные от вокзала три танка КВ оказались хорошим подспорьем для батальонов дивизии Родимцева, действовавших в центре города. Это позволило ликвидировать несколько узлов сопротивления и продвинуться вперёд. Причём по опера сводке от 1.00.20 сентября 42-му гвардейскому СП удалось практически сомкнуть позиции с батальоном, сражавшимся в районе вокзала. Второй батальон 42-го гвардейского СП вышел к Пролеткульской улице недалеко от универмага на площади павших борцов. Ещё одной мерой по укреплению положения частей 13-й гвардейский СДВ в центре Сталинграда стал штурм одного из опорных пунктов немцев на берегу Волги здание Госбанка. Занятое немцами прочное пятиэтажное здание на тот момент являлось изрядной головной болью. С него простреливалось переправа через Волгу. Любопытно отметить, что в литературе штурм Госбанка обычно приписывают 42-му гвардейскому ОСП. Однако в ЖБД полка нет никаких упоминаний об этом событии. Согласно сводке, 13-й Бардейской СД Госбанк в ночь на 19 сентября штурмовал заградительный батальон дивизии при поддержке саперов. По состоянию на 13 сентября заградительный батальон насчитывал 383 человека, вооруженных в триста одной винтовкой, девятью ППД-ППШ и двумя ручными пулеметами. Это несколько диссонирует с навязываемым кинематографом, образом до зубов вооруженных автоматическим оружием злобных заградотрядовцев. С наступлением темноты, заранее разведанными путями, саперы подобрались к Госбанку, толкая перед собой ящики столом, заметив движение и Гнёмс открыли огонь, который подавлялся выделенными для этого бойцами-автоматчиками. В сводке также упоминается блокирование здания огнём станковых пулемётов, приданных своих станкочей батальон не имел. Несколько раз сапёры проделали свой опасный путь, пока они накопили 3 заряда по 120-150 кг тула. Произведённым взрывом Вернизон был оглушён, и в течение нескольких минут не сделал ни одного выстрела. Штурмовые группы ворвались в здание, выбивая противника огнём и гранатами. В сводке 13-й гвардейской СД результат атаки был обозначен так: половина здания взорвана, уничтожено несколько десятков автоматчиков. Потери составили 23 человека убитыми. и 29 ранеными. Помимо прочего, это показывает вырождение самой идеи заград отрядов в условиях городских боев. В прижатых к Волге частях они становились резервом, использовавшимся для выполнения текущих задач. Одновременно можно предположить, что считалось неправильным в книжке 1944 года описывать явно не целевое использование загратотряда. Однако постепенным подливанием немногочисленных резервов переломить ситуацию в свою пользу было невозможно. Это было всё равно что тушить пожар вёдрами, таская воду вручную. К тому моменту у командования фронта созрело решение нанести мощный контрудар во фланг группировки противника, вклинившись к вокзалу и Мамаеву кургану. 18 сентября 1800 последовал приказ штаба фронта номер 122, в котором Чуйкову была поставлена следующая задача. Цитата. Командор Му 62, создав ударную группу в районе Мамаев курган, не менее 3 СД и одной ТБР, нанести удар в направлении северо-западное окраина Сталинграда. с задачей уничтожить противника в этом районе. Задача дня. Уничтожить противника в городе Сталинград, прочно обеспечивая за собой рубеж, рынок, Орловка, высота 138,0, 98,9, северо-западнее и западнее окраины города Сталинград. Конец цитаты. Для проведения запланированной операции... В состав 62-й армии с 18.00 18, .00 18 .00 сентября передавалась свежая 95-я СД. В ночь с 18 на 19 сентября дивизия переправлялась через Волгу, чтобы к 5.00 сосредоточиться в районе завода Красный Октябрь. Первоначально дивизия предназначалась для группировки к северу от города, но была переадресована в 62-ю армию. Уже с первых дней сражения за город Северная группировка и 62-я армия были тесно связаны. Северная группировка стала главным источником резервов для парирования кризисов в обороне города. Что интересно, в вводной части приказа Ерёменко излагалась довольно любопытная мотивировка необходимости контрудара. Цитата: Под ударами соединений Сталинградского фронта, перешедших в общее наступление на юг, противник несет большие потери на рубеже Кузьмичи, Большая Сухая Мечетка, Акатовка. С целью противодействия нашей северной группировке противник снимает ряд частей соединений из района Сталинград в Аропоново и перебрасывает их через Гумрак на север. Таким образом, адресованный Чуйкову приказ Еременко не был изолированным шагом в рамках узкой задачи преодоления кризиса в обороне города. Он носил характер хода в командной игре совместно с 1-й гвардейской, 24-й и 66-й армиями. С одной стороны, 62-я армия должна была ударить по ослабленной снятием резервов по мнению разведчиков фронта группировки противника. С другой стороны, она должна была сильным контрударом предотвратить переброску резервов из Сталинграда против наступления северной группировки. К сожалению, с наступлением северной группировки к моменту получения Чуйковым приказа Ирюменко всё уже было закончено. Об этом будет рассказано ниже. Перераспределение сил 6-й армии между наземным мостом и войсками в Сталинграде также не было. Напротив, в центр города Паулюс выдвигал полученную от ГОТА 24-ю ТД для того, чтобы усилить изрядно потрепанные соединения немецкого корпуса. Но, к счастью, и у Чуйкова, и у Еременко хватило ума не бросать резервы для удара навстречу северной группировке. Более того, 241-й полк 95-й СД был благоразумно оставлен в резерве 62-й армии. В целом, можно констатировать, что приказ номер 122 в значительной степени учитывал интересы обороны Сталинграда. Воплощение в жизнь основных его положений несомненно облегчило бы жизнь защитников города. Через несколько часов после получения приказа Ерёменко, командударом 62-й оттранслировал его вниз, детализировав наряд сил на выполнение поставленной задачи. Выпущенный штабом фронта в 23:50 18 сентября приказ номер 151 определил действия войск армии на несколько последующих дней. Общим замыслом Чуйкова было ударом из района высоты 102 в общем направлении вокзал, отрезать и уничтожить противника, проникшего в центральную часть города. Командующим 62-й армией были спланированы Канны удар по сходящимся направлениям по флангам, прорвавшегося в центральную часть города противника. В северную ударную группировку включались 95-я СД полк 13-й гвардейской СД, 137-я танковая бригада. Навстречу ей должна была наступать южная ударная группировка в составе 42-й СБР с остатками 244-й СД. Чуйков, недавно назначенный командующим 62-й армией, был полон оптимизма и желания добиться решительного результата. уже в первые дни своего пребывания на посту комендарма однако де-факто его приказ номер 151 устарел уже на момент своего появления к 18 сентября 42-я СБР была окружена и отступила к устью царицы возможности бригады наступать после этого можно оценить как весьма сомнительные второй проблемой приходится назвать Владение высотой 102.0 немцами, пройти мимо которой в наступлении на вокзал было практически невозможно. Однако приказ номер 151 предписывал 95-й СД наступать от высоты 102.0 на МТС с задачей уничтожить противника в полосе наступления и к исходу дня овладеть северо-западной частью города Сталинград. Обращаю внимание, на формулировку «от высоты 102 и 0», то есть приказ прямо предполагал владение Мамаевым курганом советскими войсками. Действительно, в вечерней оперсводке 13-й гвардейской СД за 18 сентября утверждалось, что 39-й гвардейский СП занимает оборону на рубеже высота 102 и 0, В боевом приказе командира 112-й СД за 18 сентября указывается задача 416-го полка оборонять занятые северо-восточные скаты высоты 102. И 0. То есть 112-я СД не претендовала на владение Мамаевым курганом именно её частями. Это была только заявка 39-го гвардейского СП. Опустив ситуацию с реальным положением на высоте 102.0, штаб Чайкова теперь отдавал по сути своей невыполнимые приказы. Одной танковой бригадой, упомянутой в приказе командующего фронтом, стала 137-я танковая бригада. Она получила приказ на контрудар по западным склонам Мамаева кургана. Танковой, её можно было назвать очень условно. В ее составе находилось 10 танков Т-60. Всего в бригаде насчитывалось 764 человека. Начало наступления было назначено на 12.00 19 сентября. Одновременно с подготовкой контрудара и прибытием свежих сил 62-я армия избавлялась от небоеспособных, но подвергавшихся опасности уничтожения частей. Остатки 87-й и 315-й стрелковых дивизий выводились на левый берег Волги. Наступление на плотно построившегося противника, ударную свинью немцев, могло бы быть успешным при наличии танков. Если бы спланированный Чуйковым контрудар поддерживался хотя бы одной полноценной танковой бригадой, то у него были бы некие шансы на успех. Без танков... Контрнаступление силами даже комплектной дивизии могло не оправдать ожиданий. К слову сказать, формально 137-й бригаде подчинили танки КВ 133-й бригады в центре города, но изъять их у Родимова не получилось. Будучи формально приписаны к 137-й бригаде, они оставались в центре Сталинграда.